Голова 22 В темноте я находился недолго. Послышался легкий щелчок, и внутренности колыбели осветились мягким голубоватым светом. Я огляделся. Хм, не густо. И как-то слишком просто, что ли? Полукруглые металлические стены, несколько панелей с выемками под уже привычный генетический замок, В центре кресла, нечто среднее между навороченным геймерским и не менее навороченным стоматологическим Хм, теперь, как понимаю, в это кресло положено сесть А что дальше? Хоть бы инструкцию по пользованию оставили, что ли? Впрочем, зачем инструкция, если есть голосовой помощник? «Добро пожаловать в проект Колыбель, потомок Старков» Снова послышался тот же голос, только звучал он теперь несколько мягче «Сегодня тебе предстоит пройти инициацию и стать по-настоящему достойным своей славной фамилии. Пожалуйста, сядь в кресло, чтобы мы начали сканирование твоего источника для определения его типа». «Ага, впрочем, догадаться было несложно. Что ж, я сюда пришел именно за этим, так чего тянуть?» Я решительно подошел к креслу и секунду помедлив опустился в него. Кресло тут же построилось под особенности моей фигуры, а спинка приопустилась. «Так, а дальше что?» Э, это еще что за фигня? Руки и ноги в нескольких местах обхватили мягкие захваты. Еще пара зафиксировали грудь и голову. Эй, что-то происходит вообще? Кресло приняло почти горизонтальное положение, что-то зажужжало, и сверху опустилась прозрачная полукруглая крышка. Блин, дальше что? Меня на органы разберут, что ли? Так, отставить панику. Навряд ли разделку тушки наследника даже в этом безумном мире пафосно окрестили бы инициации и проводили с такой помпой. Ничего со мной не случится, нормально все будет. Нужно расслабиться. Чего я дёргаюсь? Подумаешь, оказался надежно зафиксирован внутри капсулы, стоящей посреди непонятной инопланетной хреновины. Что необычного. Каждый день так делаю. Внимание! Сейчас начнется сканирование источника. Постарайся расслабиться и лечь поудобней. Признаться, я обрадовался вновь зазвучавшему женскому голосу. Как-то сразу стало не так одиноко. Правда, вот это вот «лечь поудобнее» в контексте, перехвачено фиксаторами тела, звучит несколько странно. Ага, сейчас на бачок перевернусь. Запуск симуляции. Погружение. Эм, что? Откуда-то сверху ударил яркий свет, ослепив даже сквозь рефлектор на сжавшиеся веки. Послышался треск, вспыхнуло красным, и меня охватило пламя. Тело скрутило спазмом жгуче во всех смыслах боли. Я никогда не был внутри работающей печи-крематория, но ощущения, как мне кажется, были очень схожими. Когда боль стала непереносимой, я не выдержал и закричал. Громко, как мне показалось, до разрыва связок. И в тот момент, когда я решил, что это все, огонь исчез, унося боль вместе с собой. «Признаков источника Игни не обнаружено», — бесстрастно отрапортовал голос. «Признаков не обнаружено? Да меня чуть живьем не зажгли! Что за...» Не успел я додумать, как на меня обрушилась целая стена воды, будто колыбель внезапно рухнула в реку. Вода сомкнулась над головой, затекла в глаза, уши, нос. Я рефлекторно вдохнул, и жидкость хлынула в легкие. Сознание помутнело, и все закончилось. Я попытался рвануться вверх, жадно хватая ртом воздух, но ремни держали крепко. Да что же это такое матюк творится? Признаков источников аквы не обнаружено, констатировал голос. Блин, да вы что издеваетесь? И тут на меня упала скала. Потолок капсулы стал прозрачным. Я увидел сквозь него свод пещеры, который вдруг дрогнул, пошел трещинами и рухнул на меня. Обломки были огромны. Каждого из них было бы достаточно, чтобы превратить в лепешку и саму колыбель, не говоря уже о хрупком мне. Но тут вдруг произошло что-то странное. Я почувствовал резкое жжение в груди. Что-то вырвалось из меня, рванулось вверх. И камни зависли в считанных сантиметрах надо мной. Висели в воздухе, чуть вздрагивая и покачиваясь, будто их подхватила невидимая сила. Внимание, обнаружен источник. Тип Терра. Загрузка информации. Загружено. Начинается инициация источника. Активируй инъектор. Чего? Щелчок. Я почувствовал, как в тело входят долины и тонкие иглы. Боли не было, скорее некий дискомфорт. Я невольно напрягся. Голос меж тем продолжал. Расчетное время активации источника – 4 минуты. Рекомендовано расслабиться. Запускаю видеоряд. Новый щелчок, и я вдруг оказался... Оказался в открытом космосе. А передо мной медленно крутился зелёно-голубой шар планеты. И это точно была не Земля, ни одного знакомого материка. От всего происходящего кружилась голова. Я уже понимал, что это нечто вроде виртуальной реальности. Не зря же ассистент про симуляцию упомянул, но погружение было действительно полное. Не успел я как следует рассмотреть планету, как снова зазвучал голос. На этот раз мужской, густой и глубокий. «Давным-давно, много поколений назад, мы пришли на эту землю с далеких звезд. Остатки некогда могущественной цивилизации, превратившейся в беглецов, слепую прорывающихся сквозь пространство в поисках места, которое станет нашим новым домом. И такое место нашлось. Здесь, на Авроде». Картинка сменилась. Планета резко приблизилась. Камера будто нырнула в атмосферу, опустилась ниже и помчалась над девственными лесами, горами, укутанными шапками снега, саванами, спасущимися на них стадах винторогов, отаров и других пока неизвестных мне животных. «Здесь, на Авроре», — снова вступил голос. «Мы получили второй шанс, и здесь же обрели могущество. Здесь мы стали пятью великими домами, и каждый из домов обрел собственный дар, взяв новое имя в честь него». «Дом Эйрос, говорящий с ветром». Передо мной появился уже виденный на панно паренек в белом. на воздушным вихрем, он мягко опустился на вершину зеленого холма и замер в картинной позе. «Дом Игнис, повелители пламени». Возникшая из ниоткуда брюнетка, так похожая на корл, одета в ярко-красное платье, подняла руки, взметнув широкие рукава. и Из ее ладони вырвались две ревущие струи пламени. «Дом Аквис, повелители водной стихии». Водяной смерч, промчавшийся по склону, распался, и из него, мило улыбаясь, вышла та самая блондинка неземной красоты, одетая в обтягивающий, как перчатка, голубой комбинезон, подчеркивающий идеальную фигуру. «Дом Технос, властители дом, хранители прогресса». В вспышке телепорта появился мужчина с окладистой белой бородой, над плечом которого, как приклеенный, завис дрон. «Ну да, точно, миниатюрный дрон. Охренеть технологии подвезли». И единственный дом, взявший название не по именованию Дара, но по имени своего основателя, дом Старков». Раздвинув застывшего в нарочитых позах фигуры, буквально растолкав их плечами, на передний план вышел высокий, крепкий мужчина с жестким лицом и короткой стрижкой. Один мужчина был в военный защитный костюм, на плече его небрежно лежала винтовка, а из разгрузки торчали магазины. «Если бы у меня была возможность, я бы даже головой сейчас потряс, чтобы сбросить наваждение». Дежавю, блин, как будто посмотрел вступительный ролик новой компьютерной игры и сейчас собираюсь выбирать персонажа. Черт побери, но это ведь реально земные технологии, только очень развитые. Старки, защитники и охранители, мастера оружия, те, кто сделал возможным покорение новой земли, и те, кто спас всех от кошмарной беды. Экран потемнел, а когда прояснился вновь, передо мной пристал апокалиптический пейзаж. Руины городов, мертвые тела на улицах и темные зловещие тени невообразимых созданий, скользящие мимо развалина. Шестой дом, забытый и проклятый дом Мортус, получил дар, объявленный запретом, власть над самой смертью. Мортусам было предложено добровольно отселиться в пустоши и не контактируя с другими кланами. Под давлением Совета домов они послушались, но ненадолго. Голос сделал драматическую паузу. В глубине земель, которые отныне зовутся гиблыми, Мортусы нашли червоточину в реальности – грань бездны, грань, из-за которой приходили странные и страшные создания, не имеющие ничего общего ни с человеческой природой, ни с самой жизнью. Воспользовавшись тщеславием и гордыней Ричарда Мортуса, главы дома, они склонили до Мортусов к союзу. Заключив тьмой страшную сделку, Мортусы двинулись мстить. «Мстить тем, кто, как считали они, предал и изгнал их. Так появились одержимые тьмой». Кординка снова изменилась. На переднем плане показались темные фигуры, будто окутанные саванами из самой тьмы. Впрочем, кажется, так оно и было. Тьма ломала пропорции и искажала фигуры, превращая идущих людей в гротескных чудовищ, будто сошедших с полотен иеронима босха. А там, где ступали одержимые, трава темнела и опадала. Старки снова, как и множество раз до этого, стали на защиту нового дома. И именно им, используя дары великих предтеч, удалось остановить Мортусов. Починяясь Старкам, солнце заплакало, и его слезы уничтожили одержимых и саму тьму. Однако большая часть земель, освоенных великими домами, стала практически непригодна для жизни. Время от времени оттуда приходили ужасные создания, пугая и терроризируя людей, Тогда старки построили у седых отрогов, единственного прохода в гиблые земли, свой новый город, названный Цитаделью, и дали обет вечно хранить другие дома от сил тьмы. Картинка на миг сменилась пиками величественной технокрепости, а потом развеялась дымом, и передо мной оказался крепкий мужчина с винтовкой на плече. «Сегодня ты», — проговорил он, — «станешь одним из нас, достойным сыном дома». и будущим великим воином, стоящим на страже самой жизни. Обретешь полную власть над своим даром, и она станет на тысячу больше, потому что один старок. Стоит тысячи, пробормотал я. Мужчина улыбнулся и кивнул, будто и ждал от меня такого ответа, а потом резко выпрямился и ударил себя кулаком в грудь, отдавая местное воинское приветствие. И только сейчас я заметила, что на груди у него, вместо ставшего уже привычного кулака в боевой перчатке, совсем другая эмблема — стилизованная птица-феникс. Хм, ничего не понятно, но очень интересно. Замерев на секунду, мужчина исчез, а меня вдруг скрутил приступ боли. Я снова вспомнила о вставленных тело инглах, сквозь которые сейчас мое тело будто закачивали жидкий металл. Он растекался по венам и жилам, проникал в каждую клеточку, обволакивал органы и покрывал мышцы, заполнил все пустоты организма, хлынул в легкие. Я снова закричал, выгнувшись, насколько позволяли фиксаторы. Перед глазами проносились картины прошлого, которого я не проживал, картины из прошлого Дэймона. Совсем юный Дэймон, впервые взявший в руки клинок духа и попытавшийся его активировать. Дэймон постарше, бегущий по скалам, следом за учителем, перепрыгивающий через провалы и ущелья, карабкающийся вверх по камням. Практически совсем уже взрослый, впервые увидевший корл, неуклюжее смешное смущение. Еще тысячи и миллионы эпизодов жизни прожиты не мной, и с каждым этим эпизодом, будто кто-то кричал со мной в унисон, кто-то глубоко внутри меня, погребенный под моей личностью и подавленный моим сознанием. Когда боль достигла апофеоза, все закончилось. Я жене откинулся в кресле, чувствуя себя так, будто только что прошел сквозь пылающий глубины ада. Проклетие! Если они тут так над собственными наследниками издеваются, что же они делают с врагами? Фух, волоктулху это все закончилось. Окружающее пространство светилось бледно-голубым светом, и передо мной возникла юная симпатичная девушка в лабораторном халате, надетом на комбинезон. В вырезе халата на весьма привлекательной груди красовалась эмблема техносов. «Приветствую тебя, потомок Старков!» — дружелюбно улыбнувшись, проговорила девушка. Пожалуйста, назови своё имя, чтобы я знала, как тебе обращаться». «Дэймон», — несколько растерявшись, ответил я. «Приятно познакомиться, Дэймон. Меня зовут Аша, и я здесь, чтобы помочь тебе освоиться с твоими новыми способностями. Вставай». Я попытался подняться и понял, что фиксаторы меня больше не сдерживают. Сев в кресле, я посмотрел на Ашу. «Твой источник инициирован. Осталось его настроить и научить тебя им управлять. После этого ты сможешь пользоваться родовым даром и его способностями. Ты готов? Угу, Буркнул я. Надеюсь, в этот раз будет не так больно. Пожалуйста, прикрой глаза и сосредоточься. Я хочу, чтобы ты почувствовал тепло внутри себя. Тепло внутри? Я что, на сеанс Кашпировского попал, что ли? Ладно, ладно, попробуем. Я закрыл глаза и честно попытался сконцентрироваться. Так, тепло, тепло внутри. Блин, да что за дичь? Ничего не... Когда я был готов уже открыть глаза и сказать виртуальной девушке, что ничего я не чувствую, вдоль позвоночника от затылка до поясницы действительно разлилось тепло, не жгущее, как в прошлый раз, а приятное, мягкое. Ага, значит работает, да? Почувствовал? Послышался голос Аши. Теперь ты должен вытолкнуть его из себя так, чтобы оно оказалось перед глазами. Давай попробуй. Чего вытолкнуть тепло? Что за дичь, блин? Тем не менее я попытался. Снова прикрыв глаза, я представил это тепло внутри себя в виде светящегося стержня вдоль позвоночника. На миг сжался, выдохнул. «Ух ты ж, получилось!» Передо мной завис светящийся столбик с многочисленными беспрестанно шевелящимися отростками, словно позвоночник с нервной системой. Вся эта конструкция провернулась вокруг своей оси и вдруг начала изменяться, принимая более привычный вид. Покрутившись, он превратился в нечто очень напоминающее две спирали ДНК. между которыми плавал наполненный жидким зеленоватым свечением шар, соединенный со спиралями сотни бетонких отростков. «Это твой источник, Даймон», — заговорила тем временем Маша. «Средоточие дара. Он наполнен эфиром. Его можно назвать энергией, топливом дара. Чем полнее твой источник, тем больше у тебя сил. Сила расходуется на открытие способностей, их использование и на эволюции источника. Однако им есть предел. Сейчас твой источник первого ранга». Он позволяет открыть первые способности. На это уйдет большая часть накопленного эфира. Запас будет постепенно пополняться. Эфир развит вокруг, и твой источник постепенно его впитывает. Однако на то, чтобы накопить таким образом столько эфира, чтобы его хватило на открытие новых способностей или на эволюцию, потребуется слишком много времени. Но есть и другой способ. Я хмыкнул, догадавшись, о чем речь. Уничтожив при помощи клинка духа другого носителя источника или эфирное создание, ты получаешь большую часть накопленного им эфира. Это самый быстрый способ проходить эволюции и становиться могущественнее. Однако, убив без веских причин другого носителя, ты станешь преступником, и за тобой отправятся охотники. Они доставят тебя на суд, где тебе придется держать ответ перед советом пяти домов. Убийство себе подобного – тяжелейшее преступление, и любые междоусобицы среди пяти домов строго запрещены. Впрочем, об этом ты уже наверняка знаешь. Сейчас мы с тобой попытаемся открыть первые две способности и научимся ими пользоваться. Попробуй приблизить к тебе источник». Недолго, думая, я сделал руками жест, которым бы увеличил изображение на сенсорном экране, и источник приблизился. Теперь я смог увидеть, что спирали состоит из сегментов, на каждом из которых был нанесен какой-то символ. К каждому сегменту тянулся отросток от источника. Вся эта конструкция колыхалась и переливалась зеленоватыми оттенками. Это ветви развития. Каждый сегмент — это одна из способностей. Для первого ранга доступны первые четыре. Для открытия следующих четырех или усиления предыдущих потребуется источник второго ранга. Просмотри способности и выбери, какие из них ты хочешь активировать. Блин, реальная игрушка какая-то. Развитие, опыт, способности. Ну ок. Возможно, так мне даже проще будет адаптироваться ко всему этому безумию. Я сосредоточился на одном сегментов спирали с тремя горизонтальными полосками. И он увеличился. Эта способность называется рывок. Используя ее, ты можешь одномоментно переместиться на небольшое расстояние. Это не телепортация, скорее использование другого вектора гравитации. Можно сказать, что ты упадешь в выбранную сторону. Расстояние перемещения и частота использования рывка зависят от ранга способности. Они эволюционируют так же, как и источник. Чем выше ранг источника, тем эффективнее используются способности, потребляя меньше эфира. О, понятно. Очки развития, ага. Дальше на что здесь? Я сосредоточился на другом сегменте. Это гравитационная волна. Она создает короткое гравитационное возмущение. Своего рода кинетический удар, способный отбрасывать предметы противников. Сила удара и частота использования зависят от рангоспособности. Хм, вот, значит, как Брант отбросил меня в сторону, тогда, в замке. Полезная штука. Ты всегда сможешь вызвать источник, сосредоточившись и повторив те действия, которые мы с тобой произвели. А сейчас мы с тобой откроем первые способности, после чего потренируемся их использовать. Сосредоточься на сегменте с рывком и активируй его. Ммм, активируй. Легко сказать. Ладно, попробуем. Я снова перешел к рывку, приблизил его и хмыкнув, пристал, будто нажимая кнопку. Есть. Сегмент вспыхнул зеленым и... Внимание, ошибка. Обнаружен новый источник. Что? Аша подёрнулась ряби, и на миг сквозь нее я увидел прозрачную крышку капсулы. Нештатная ситуация. Приятный женский голос исказился и замедлился, превратившись в вой чудовище, словно касситу заживала. Сбой системы. Спонтанная активация источника, Тип источника. Сбой системы. Новый источник. Незапланированная инициация. Аша окончательно распалась на биксели и исчезла, а в организм снова хлынул жидкий металл. Твою мать, больно-то как. Источник и ветви перед глазами замерцали. Сменили свет зеленого на серебристо-стальной, снова на зеленый, снова на серебристо-стальной. Шар затряся, двоясь, и я с удивлением увидел, как он дрожит, лопаясь, и выпускает второй, вокруг которого, в свою очередь, развернулись две спирали. Изображение замигало, спирали переплелись, вспыхивая всеми сегментами одновременно. Яркий свет затопился вокруг, и меня буквально выплюнуло из капсулы. Удар от резкого возврата в реальность был средним хорошему хуку в челюсть. Колени подкосились, я упал на пол и попытался обхватить руками раскалывающийся от боли голову. Не вышло. Тело выкручивало мощнейшими судорогами. Позвоночник изогнулся в обратную сторону. Каждый сустав будто прокручило через мясорубку. Я пытался кричать, но из давленного горла не вырвалось ни звука. Наконец очередной мышечный спазм приложил меня головой о станину кресла, и я практически с облегчением нырнул в спасительную тьму».